Глава девятнадцатая Ружины с Бертлифом исчезли в лёгкой пелене опускавшихся сумерек, и первоначальное вдохновение, уносившее компанию за столом к воображаемому острову распутства, безвозвратно улетучилось. Всеми овладела уныния. Камила чувствовала себя так, будто очнулась от сна, в которое хотела быть всё ещё погружённой. Мелькнула мысль, что ей вовсе незачем идти на концерт что для нее самой было бы фантастическим сюрпризом вдруг сейчас обнаружить, что приехала она сюда не ради того, чтобы выслеживать мужа, а чтобы пережить авантюру. Что было бы прекрасно остаться с тремя киношниками до утра и затем тайно уехать домой. Что-то подсказывало ей, что именно так она и должна поступить, что это был бы правильный шаг освобождение, оздоровления и пробуждения от колдовства. Но она была уже слишком трезва, все чары исчезли. Она была уже сама с собой, со своим прошлым, со своей тяжелой головой, набитой прежними трезвыми мыслями. Она была бы счастлива продлить этот короткий сон хоть на несколько часов, но она знала, что этот сон, поблекнув, уже рассеивается, как утренний туман. «Мне тоже надо идти», — сказала она. Они пытались уговорить её остаться, но понимали, что у них уже нет в достатке ни уверенности в себе, ни сил удержать её. «Мать его за ногу», — сказал оператор, — «что это был за мужик?» Они хотели было расспросить о нём трактирщика, но с той минуты, как Бертлев удалился, на них опять никто не обращал внимания. Из распивочной доносился гвалт подвыпивших гостей, Они сидели здесь покинутые у недопитого вина и недоеденных сыров. Кто бы он ни был, но он испортил нам пирушку. Одну дому увёл, а вторая бросает нас сама. Давайте проводим Камилу. — Нет, — сказала Камила, — останьтесь, я пойду туда одна. Она была уже не с ними и уже мешала их присутствию. Ревность пришла за ней точно смерть. Камилла была теперь только в ее власти, и кроме ревности для нее ничего больше не существовало. Она встала и пошла в ту сторону, в какую минуту раньше ушли Бертли с сружены. Издали до нее еще донеслось, как оператор сказал. — Мать его за ногу!